Глава 11. На мгновение я почувствовал себя распятым, ощутил жуткую боль и нечеловеческий голод. Эта сука пыталась взять меня под ментальный контроль, но попала в него сама из-за перка коварной богини. Быстро переключившись на внешнее управление, я зашел в камеру и без раздумий использовал на пленнице навык. «Нет мне по-прежнему претит рабство и все, что с ним связано, но сантименты в таких ситуациях неуместные». «Вампир атаковал первым, и далеко не факт, что теперь захочет сотрудничать. Не ловить ее, не упрашивать, у меня времени нет, так что ничего, потерпит, не развалится». Законтроленная цель гораздо более восприимчива к способностям контролирующего, поэтому, несмотря на почти десятикратную разницу в ХП, навык сработал с первого раза. Здоровье Заны, как и в случае с картом, восстановилось целиком. У девушки порозовело лицо, глаза округлились от ужаса при осознании. Она дернулась в оковых, хотела что-то крикнуть, но не смогла, и, опалив меня ненавидящим взглядом, обреченно опустила голову. «Освободите ее!» Приказал я зашедшим в помещение скелетом. И пока они снимали с вампира оковы, вышел из камеры за табуретом. Не, с этой девчонкой определенно что-то не так. Отрекшиеся заковали ее в истинное серебро, тем самым исключив даже мысль о побеге. Но почему-то не отрезали от магии. А шейника подходящего не нашлось. «Ну да, конечно. Но что тогда?» Впрочем, сейчас сама обо всём и расскажет. Пока я размышлял над странными поступками обитателей схрона, у мертвия избавили зану атаков. Почувствовав себя свободной, девушка, не поднимая взгляда, сползла вдоль стены на пол и, обхватив руками колени, схрипнула. «Мда, плачущий вампир – это что-то с чем-то, особенно рядом с трупом, высушенного им же, человека». Установив табурет в трех метрах напротив стены, я жестом приказал скелетам отойти, с сомнением посмотрел на вздрагивающие плечи рабыни и произнес «Ты можешь говорить, что хочешь». Зана пару мгновений молчала, затем подняла на меня блестящие глаза и, шмыгнув носом, произнесла «Темный, ну зачем я тебе нужна? Тебе так этого хочется? Я же и одного раза с тобой не выдержу». Голос девушки полностью соответствовал внешности. Был в меру низким и мелодичным, но... Одного раза... Чего? Не понимая смысла сказанного, нахмурился я и вопросительно посмотрел на стоящую слева ясмину. — Эта озабоченная самка думает, что ты собираешься ее совокуплять. Тут же ехидно подсказала жрица. Ну или как там у людей называется этот процесс? — Совокуп... «Что?» – выдохнул я, и тут до меня начало доходить. Одновременно с этим Зана, которую система автоматически добавила в наш разговорный канал, смерила Ясмину презрительным взглядом, и, забыв о навалившихся печалях, язвительно произнесла «Ну не тебя же ему трахать, костлявую, или ты по другим делам мастерица?» «А ну замолчали все!» – сдержав улыбку, приказал я и даже не пытаясь догадаться, о каком таком мастерстве идет речь, поинтересовался. «А почему то решила, что и одного раза не выдержишь?» «Не, ну что-то подобное я предполагал и сам, но чтобы это было ясно первому встречному. Ты разве не знаешь, что любой контакт между мужчиной и женщиной предполагает кратковременное слияние душ?» Зана потерла кулаками глаза и подняла на меня удивленный взгляд. «А как, по-твоему, получаются дети, похожие на отца?» «И... что?» — хмыкнул я, сбитый с толку, такой странной трактовкой наследственности. «А то, что души имеют разный размер, ты тоже не знал?» Недоверчиво воскликнула девушка. «Когда одна душа намного больше другой, при слиянии она поглотит меньшую. Это как с драконом переспать». А в тебе же еще и тьма плещется, как в первоисточнике. С тобой не то что спать, с тобой рядом находиться опасно. С драконом переспать, фантазерка. Не выдержав, хмыкнула в канале Ясмина. Я перевел на нее взгляд, но жрица лишь дурашливо пожала плечами и развела руками. Мда, но ну, насчет переспать с драконами, с ними обеими поспорили бы некоторые киноделы Земли. А насчет всего остального, то ли у Лос получилось вывести меня на левел-ап, то ли в момент второго рождения я получил себе эту некротическую душу девятого уровня. Мда. Выходит, что в полной мере рабовладением насладиться у меня не получится. Вернее, получится, но только недолго. Вот прям не знаю, радоваться мне по этому поводу или огорчаться. Отогнав явившийся не к месту образ полуобнажённой богини, я снова посмотрел на Зану и со вздохом пояснил. «Ты, наверное, расстроишься, но я не собираюсь с тобой спать. Доведёшь до ней Гаала, освобожу, и проваливай на все четыре стороны». «Что, вот так прямо и отпустишь?» С надеждой в голосе осторожно поинтересовалась девушка. «А нахрена ты мне нужна?» «Какая от тебя еще может быть практическая польза?» Я кивнул на лежащий между нами труп и добавил. «Давай рассказывай, кто ты и что не поделила с отрекшимися». «Да ничего я с ними не делила». Буркнула Зана и, кивнув на труп, пояснила. «Когда приступ прошел, этот урод отказался меня освобождать. Сказал, что мастер Ургам мертв. Он теперь главный и собирался меня... Девушка подняла на меня взгляд и, сделав умильно забавное лицо, спросила, «Слушай, тёмный, а у тебя есть нормальная еда?» Клыки её совершенно не портили. Даже наоборот, добавляли талику шарма. Возможно, это я уже тут сдвинулся на всю голову так, что мне симпатичен вампир. Но арты с такими вот персонажами-девчонками в соцсетях, помнится, любили ставить себе на аватарки. Впрочем, в момент потребления пищи клыки у вампиров волшебным образом увеличиваются, и все очарование, наверное, пропадает. Заплаканные вампиры тоже особых симпатий, к слову, не вызывают. «На, утрись!» Я протянул девушке чистую белую тряпку и, открыв сумку, пробежал глазами по ячейкам с продуктами. «Что ты понимаешь под нормальной едой? Есть мясо, сырое и жареное». «Овощи, хлеб, мясо, жареное, и хлеб, и овощи, и чего-нибудь попить. Можно просто воды, но если есть что-то покрепче...» Зана вытерла от слез лицо и протянула мне тряпку. «Оставь себе, пригодится». Хмыкнул я, слегка озадаченный таким выбором, и протянул ей доску с двумя большими кусками жареной свинины, пакет купленных в пригороде овощей, буханку теплого хлеба. Две литровые фляжки и салфетку с приборами. Наверное, официант из меня вышел бы неплохой. Но предсказаниями мне лучше не заниматься. Почему-то я был уверен, что она выберет сырое мясо. Ну вот же. Вода. Жарко. Ткнул я по очереди в каждую флягу. Все заберешь себе, что не съешь. Останется на потом. Спасибо, господин. Зана благодарно кивнула и принялась за еду. «Крис, называй меня Крисом». Поправил ее я и, переведя взгляд на Итана, махнул рукой в сторону входа. «Начинайте обыск. Аккуратно осматривайте все, кроме комнаты с алтарем. Деньги, вещи, свитки, записки, алхимия сносите в центральную комнату и складывайте на стол. Ясмину только оставь». Я кивнул на жующую Зану и усмехнулся. «А то я смотрю, они тут уже подружились». «Да, подружились». Проводив взглядом Эйтана, кивнула жрица. «И дружить будем долго, потому что вряд ли ты теперь сможешь прогнать эту клыкастую пигалицу. Ее же с детства так никто не кормил». Услышав это заявление, Зана медленно подняла голову и с иронией посмотрела на жрицу. Затем проглотила очередной кусок, перевела взгляд на меня, ткнула большим пальцем левой руки себе за спину и пояснила. «В соседней комнате в железном ящике лежат мои серпы. Я умею драться и могу быть полезна никак не меньше, чем эта раздутая костяная курица». «Не отвлекайся, воительница!» Беззлобно фыркнула в канале Ясмина. «Пять минут назад говорила, что бесполезно, а сейчас вдруг вспомнила, зачем на самом деле нужны боевые серпы». Они так еще некоторое время переругивались. Но я сидел, просто слушал и не влезал. На подколке жрицы в отряде никто не обращал внимания. И Ясмина откровенно скучала. А так сразу двух зайцев можно убить. И жрица повеселится, и эта подруга в себя быстрее придет. Что ни говори, а какую-то вину я за собой все-таки чувствовал. Зана ела не торопясь, аккуратно подбирая каждый кусочек. Настроение у девушки улучшилось. После пары глотков жарки на щеках появился лёгкий румянец. И сейчас она напоминала молодую лисичку. Ещё уши добавить с хвостом, и можно смело забирать её в какую-нибудь анимешку. Интересно, сколько лет прописал ей Искин? На вид? Ну, максимум 20. По реакции на подколке и такой резкой перемене настроения вряд ли больше. Впрочем, хрен этих вампиров поймешь. Они же, наверное, как и эльфы, практически не стареют. Доев мясо, Зана убрала в сумку оставшиеся продукты. В последний раз приложилась к фляжке и, отряхнув руки, подняла на меня взгляд. «Спасибо, Крис». «Ага», – кивнул я. «Теперь тебе ничего говорить не мешает?» «Что конкретно ты хочешь знать?» «Кто ты такая?» «Почему жива?» «Почему тебя заковали в истинное серебро, но не надели ошейник?» «И как мы попадем в Нидгаал?» Спокойно проговорил я. Зана кивнула, устроилась поудобнее и начала говорить. «Я родилась 23 года назад. Мать свою никогда не видела. Отец про нее ничего не рассказывал. Когда я лезла с расспросами, говорил «Да, женщина!» и замыкался. Или орал. Я не знаю, бросила она его или погибла. Из бойцов этого тоже не знал никто. Отец в приграничье водил отряд вольных людей. Он и научил меня драться». «Сейчас, по слухам, вся банда ушла служить графу Аншали, но...» Зана сделала глоток из фляжки, вздохнула, отвела взгляд и продолжила. «Пять лет назад к банде прибился Ори-сказочник. Парень знал много древних легенд, неплохо владел магией воздуха, умел варить зелья. Он видел то, что недоступно другим, и... Три года назад мы сбежали с ним на север страны». Примерно год жили в Ледде, а когда Ори расшифровал свиток, отправились на побережье Краванье. Этот свиток – все, что осталось от моей матери, и на нем, как оказалось, были указаны координаты старой гробницы. Мы с Ори думали, что там лежит золото, думали купим дом в окрестностях столицы и поженимся. Девушка вздохнула, криво усмехнулась и посмотрела мне в глаза. Гробница оказалась за подней. Ори погиб. А меня, та тварь, трогать не стала. Когда я очнулась, выход оказался свободен. Чудовище исчезло. Вот такой темный я получила приданное». Зана говорила негромко, и было видно, что воспоминания не доставляют ей удовольствия. Алкоголь развязал язык, но рассказ из-за этого выходил сбивчивым. Поэтому, почувствовав паузу, я на всякий случай уточнил. «В той гробнице ты стала вампиром?» «Не только». Отрицательно покачала головой девушка и опустила взгляд. «Я и сама теперь превращаюсь в то чудовище. Иногда это происходит спонтанно, из-за каких-то потрясений, но чаще знаю о превращении заранее». «Ну, некоторые и вампиров считают чудовищами», – хмыкнул про себя я, а вслух произнес. «Надолго превращаешься? И что за чудовище?» «Никто не знает». Пожала плечами девушка. Внешне оно похоже на худого человека с башкой волка. В гробнице эта тварь без труда оторвала Ори голову. Проблема в том, что в момент превращения я атакую всех без разбора. Тут, под Вайдарой, в лесу неподалеку от Лагады, Канти устроил себе гнездо. Дети ночи не приняли меня, посчитали грязной. Хотели убить. И тогда произошло первое превращение. «А потом тебя нашел Ургам». «Да, так и есть», – покивала Зана. Придя в себя и увидев, что натворила, я убежала, и потом долго жила в каком-то сарае на краю города. Там меня и нашел мастер Ургам. Зана сделала глоток из фляжки, вздохнула и опустила голову. «Я не боюсь солнечного света, могу обращаться в нетопыря, безошибочно нахожу самый безопасный путь. Если бы не эти приступы...» «Ургам был добр ко мне. После того, как от моих рук погибли двое отрекшихся, он придумал, как обезопасить себя и людей. Никто не знал, когда именно со мной это случится. Я лишь чувствовала заранее. Час, сутки, неделя. Меня просто приковывали и приносили еду. В какой-то момент я теряла сознание, потом приходила в себя. Месяц назад Ургам забрал братьев и ушел, а остался только этот». Зана кивнула на лежащий рядом труп и посмотрела мне в глаза. «Это первый человек, которого я выпила досуха. Он говорил, что в катакомбах был бой, в котором пришли и убили Тиарана и всех братьев. Это правда?» «Да», подтвердил я. «Но смерть, в некоторых случаях, понятие относительное. Тиаран скоро вновь придет в мир. Возможно, с ним вернутся и все остальные». «Ты лучше объясни, почему не заставила отрекшегося избавить тебя от оков. Ты же пыталась взять меня под контроль, значит...» «Прости, я слишком сильно хотела есть и плохо соображала, что происходит». Зана виновато улыбнулась и, пожав плечами, добавила. «Вампир моего ранга не может управлять кормом, может только заставить его подойти. Десяти секунд ментального контроля хватает». Потом клыки парализуют тело жертвы, и у нее не остается шансов. Вопрос только в том, насколько ты голоден. Заметив недоверие в моих глазах, девушка снова пожала плечами и пояснила. С некоторыми разумными это не сработает, но никто же не будет атаковать того, кто способен быстро избавиться от парализации. «Ну, значит, мне можно спать спокойно», – усмехнулся я. «А то я уже начал переживать». «Ты? Переживать?» Не услышав в моих словах шутки, нахмурилась Зана. «То, что течет в твоих жилах, не станет пить даже королева вампиров, но...» В следующее мгновение лицо девушки побледнело. Она отшатнулась и, выставив перед собой раскрытую ладонь, с ужасом произнесла. «Ты! Я чувствую на тебе ее метку! Тебя сюда прислала она?» «Ну, почти!» — хмыкнул я. «А что тебя так испугало?» «Ты... ты правда меня не убьешь?» «Командир, по-моему, она дура». Воспользовавшись паузой, весело заметила в канале Ясмина и тут же уточнила. «Озабоченная дура». Услышав это справедливое, в общем-то, замечание, Зана резко повернула голову и посмотрела на жрицу, затем снова на меня. В глазах девушки мелькнула надежда. «Нет, не убью». «Устало», — произнес я. «Зачем, скажи, мне тебя убивать?» «Я... Я грязная». Занна медленно опустила руку. На глаза ее навернулись слезы. «И что?» — усмехнулся я. «Думаю, богини на это плевать. И откуда ты вообще о ней знаешь? Ты же в вампира превратилась всего два года назад». «Тогда и узнала...» — всхлипнула девушка. В тот момент, когда очнулась в гробнице. «Еще я знаю, что дети ночи уже пять тысяч лет ждут свою госпожу, а ты...» «Я видел лишь ее тень, так что можешь расслабиться». Я кивнул на фляжку, которую Зана все еще держала в руке, и поморщился. «Хватит пить, утрись и рассказывай про Нидгаау. Сколько времени туда добираться?» «Да!» – часто закивала Зана. Она сунула емкость за пазуху. Вытерла слезы и замерла, словно к чему-то прислушиваясь. Продолжалось это примерно минуту, и когда я уже собирался ее поторопить, Зана подняла на меня взгляд и буднично пояснила. Моя метка активна, я могу открыть портал прямо сейчас. Охренеть, вот так просто? Боясь спугнуть неожиданную удачу, я внимательно посмотрел Зане в глаза и осторожно спросил. Уверена? Да, конечно. Кивнула девушка. «Мы с мастером Ургамом были в блуждающем городе 4 месяца назад. Отправились туда сразу, как только Нид Гаал появился в 200 километрах южнее Хельстеда. Мастер на втором ярусе искал какие-то руны. Я оставила метку, и она просуществует еще около двух недель, до тех пор, пока город не изменит своего местоположения. Каждые полгода Нид Гаал исчезает и появляется в другом месте». «Ургам знал, как его найти, но я все равно поставила метку и заметила время. Я всегда ставлю метки в интересных местах». «Мда, вот бывает же такое. Я-то думал, что этот чертов блуждающий город придется долго искать. А сейчас...» «Времени достаточно, чтобы завершить тут все дела, поговорить с картом. Если получится, взглянуть на аукцион и...» Посетить святилище Саты, отдать долг и отблагодарить богиню за участие. Что еще? Насчет метки Шеры. Зану спрашивать смысла нет. Она ее только почувствовала. Думаю, система просто влила ей при обращении расовую память. Но тут гораздо интереснее другое. Могла ли королева вампиров заранее просчитать, что наши пути пересекутся? Она же провидица. Значит, определенно могла. Это загадочная мать, непонятное наследство и чудовище, которое вместо того, чтобы сожрать, превратило девчонку в невосприимчивого к свету вампира и наделило жуткой боевой формой. То, что Занна не контролирует ее – фигня. Сильно это помогло разоренному гнезду клана Канти. Форма включается в момент опасности и защищает своего носителя лучше любой брони. «Уверен, что девчонка когда-нибудь научится принимать ее самостоятельно». «Ну и? Что тогда? Зачем это нужно королеве вампиров? Неужели кред, которого я должен освободить, тоже как-то замешан в моем основном задании?» Но тогда выходит, что Иракот встретился не случайно». «Значит, получается, что тьма в курсе проклятия этого ублюдка и продолжает полностью контролировать ситуацию?» Или... Или ситуацией управляет тот, кто над ней... Ага, вот так и рождаются легенды о всемирном заговоре. Я мысленно улыбнулся и, поднявшись со стула, произнес. Сейчас портал открывать не нужно. В Вайдаре остались незавершенные дела. Пойдем, освободим хозяина одной очень хорошей собаки. Я перевел взгляд на жрицу и, кивнув на лежащие возле стены оковы, добавил... «Забери их с собой. Может быть, пригодятся. Но в любом случае, пару сотен золотых мы за них выручим». «Господин Крис!» Поднявшись на ноги, Зана состроила умильную физиономию, сложила руки замком и подняла на меня просящий взгляд. «А можно мне еще немножечко жарки?» «Можно». Сдержав улыбку, кивнул я. «Только сделай так, чтобы мне не пришлось потом тебя тащить». «Еще и пьяница!» Подобрав один из браслетов, философски заметила Ясмина. «Завидую молча!» Огрызнулась Зана и, поблагодарив меня, вытащила из-за пазухи фляжку. «Мда, жить теперь станет веселей, ну, как минимум, в течение ближайшей недели!»